Глава одиннадцатая. История Доньи Менсии де Москера. Я родилась в Альядулиде, И имя мое — Донья Менсия де Москера. Отец мой, Дон Мартин, истратив на военной службе почти все, что досталось ему по наследству, был убит в Португалии во главе полка, которым командовал. Он оставил мне столь скромное состояние, что меня считали довольно незавидной невестой, хотя я была единственной дочерью. Невзирая, однако, на мои ограниченные средства, у меня не было недостатков поклонников. Несколько кавалеров из самых знатных в Испании искали моей руки. Но среди них один только дон Альвар де Мельо обратил на себя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 Они обменялись колкостями и обнажили шпаги. Это стоило жизни дону Андресу. Но так как он доводился племянникам вильядолитскому Корехидору, человеку бешенному и к тому же смертельному врагу дома Мельо, то дон Альвар счел необходимым как можно скорее покинуть горы Он поспешно вернулся домой,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 Он потерял свою жизнь в бою. Известие это принес мне человек, недавно вернувшийся из Африки. Он заверил меня, что хорошо знал дона Альвара де Мельо, что служил с ним вместе в португальской армии и сам видел, как супруг мой погиб в сражении. Он присовокупил к этому еще некоторые обстоятельства, окончательно убедившие меня, что дона Альвара нет более в живых. Это весь только усилило мою печаль и побудило принять решение никогда больше не вступать в брак. Тем временем прибыл вельядолит дон Амбросия Мессио Карильо Маркиз де ля Гуардия. Он принадлежал к числу тех старых вельмож, которые обходительным и изысканным обращением заставляют забыть про свои лета и все еще умеют нравиться дамам. Однажды ему случайно рассказали историю Дона Альвара и описали меня так, что ему захотелось со мной познакомиться. Чтобы удовлетворить свое любопытство, подговорил он одну мою родственницу, и та, условившись с ним, зазвала меня к себе. Маркиз тоже явился. Он увидел меня и я ему понравилась вопреки скорби, которая запечатлелась на моем лице. Но зачем, говорю я, вопреки? Быть может, он был тронут именно грустным и томным видом, свидетельствовавшим в пользу моей верности. Быть может, моя тоска воспламенила в нем любовь. Поэтому он не раз повторил мне, что считает меня чудом постоянства и что завидует моему мужу, сколь бы горестно ни была его судьба. Словом, он был поражен моими достоинствами, и ему не понадобилось второго свидания для того, чтобы в нем созрело решение жениться на мне. Чтоб склонить меня к принятию своего предложения, он прибег к посредничеству моей родственницы. Та наведалась ко мне и стала уговаривать, что неразумно долея зарывать свою красоту поскольку супруг мой, как гласило известие, окончил жизнь в Феции, что я достаточно оплакивала человека, с которым меня связывали столь коротковременные узы, и что я должна воспользоваться предоставившимся мне случаем, который сделает меня счастливейшей из женщин. Затем она принялась превозносить древний род старого маркиза, его великие богатства и прекрасный характер но, несмотря на красноречие, которое она расточала по поводу всех его преимуществ, ей не удалось меня уговорить. Несомнение в смерти Дона Альвара и небоязнь увидеть его вдруг в самый неожиданный момент останавливали меня. Отсутствие склонности, или, вернее, отвращение испытываемое мною, К вторичному браку после всех несчастий первого было тем препятствием, которое моей родственнице надлежало преодолеть. Но она не отступила. Напротив, она удвоила старание в пользу Дона Амбросио и привлекла всю семью на сторону вельможи. Родственники мои стали настаивать на том, чтобы я не отказывалась от столь блестящей партии. Они мне непрестанно докучали, досаждали, не давали покоя. а Правда, бедность моя, возраставшая с каждым днем, немало способствовала тому, что преодолеть мое сопротивление. Если бы не ужасная нужда, я бы никогда не решилась на это. И так я была не в силах противиться. Я уступила упорным настояниям родни и вышла замуж за маркиза де ля Гуардия, который На следующий же день после свадьбы увез меня в свой прекрасный замок возле Бургаса между Грахалем и Родильес. Он воспылал ко мне страстной любовью. Во всех его поступках чувствовалось желание мне угодить. Он всячески старался предупредить мои малейшие желания. Ни один муж не питал такого уважения к жене, и ни один любовник не оказывал столько внимания своей возлюбленной. Я восхищалась человеком, обладавшим таким привлекательным характером, и до известной степени мирилась с утратой Дона Альвара, благодаря тому, что составила счастье такого супруга, как Маркиз. Невзирая на разницу в летах, я полюбила бы его страстно, будь я в состоянии любить кого-либо после Дона Альвара. Но постоянные сердца умеют любить только раз. Воспоминания о первом супруге делало тщетным все старания второго понравиться мне. И потому на его нежные чувства я могла отвечать только искренней благодарностью. Таково было мое душевное состояние, когда однажды, подойдя к окну своей горницы, чтобы подышать свежим воздухом, Я увидела человека, похожего на крестьянина, который пристально уставился на меня. Я приняла незнакомца за подручного нашего садовника и не обратила на него никакого внимания. Но на следующий день, снова выглянув в окно, я застала его на том же месте, и мне снова показалось, что он очень внимательно ко мне присматривается. Это меня поразило. Я посмотрела на него, в свою очередь. Но когда я пригляделась к нему, мне вдруг почудилось, будто я узнаю черты несчастного Дона Альвара. Это сходство вызвало в моих чувствах непостижимый переполох. Я громко вскрикнула. К счастью, я в то время была наедине с Инессой, той из моих камеристок, которой я больше всего доверяла. Я поведала ей подозрение взволновавшие мою душу. Но она только расхохоталась, вообразив, что какое-нибудь легкое сходство ввело меня в заблуждение. — Успокойтесь, синьора, — сказала она, — и не думайте, что вы видели первого вашего супруга. Как мог он очутиться здесь под видом крестьянина? Да и вероятно ли, чтобы он вообще был жив? — Но что вас успокоит добавила она, — сойду в сад и поговорю с этим поселянином, узнаю, кто он таков, и сию минуту вернусь доложить вам об этом. Инесса отправилась в сад и спустя короткое время вернулась в мои покои, сильно взволнованная. «Увы, сеньора», — сказала она, — «ваше подозрение вполне оправдалось. Вы в самом деле видели Дона Альвара. Он не открылся» и просит, чтобы вы позволили ему тайно поговорить с вами. Я могла тут же принять Дона Альвара, так как маркиз находился в Бургасе, а потому поручила своей камеристке проводить его ко мне в кабинет по потайной лестнице. Можете себе представить, какое волнение я испытывала? У меня не хватало духу взглянуть на человека, который с полным правом мог осыпать меня упреками. Не успел он предстать передо мной, как я упала в обморок. Точно мне явилась его тень. И Несса и он тотчас же пришли мне на помощь. Как только они привели меня в чувство, Дон Альвар сказал. «Ради Бога, сеньора, успокойтесь. Я не хочу, чтобы мое присутствие стало для вас пыткой и вовсе не намерен причинить вам огорчение. Я явился никак взбешенный супруг попрекать вас за нарушение данного слова и поставить вам в грех заключение новых уз. Мне известно, что вина падает на вашу семью. Я знаю также обо всех преследованиях, коим вы подвергались. Сверх того, в Валья до Лидия распространились слухи о моей смерти, и у вас было тем больше основанием поверить, что вы не получили от меня ни одного письма, которое бы их опровергло. Наконец слыхал я и про тот образ жизни, который вы вели после нашей жестокой разлуки, и что скорее нужда, нежели любовь, толкнули вас в объятия маркиза. «Ах, сеньор!» — прервала я его, обливаясь слезами. «К чему пытаетесь вы оправдать свою супругу? Вы живы, а потому она виновна. Увы, почему не осталась я в том бедственном положении, в котором была до свадьбы с доном Амбросио? О, роковой брак! Не будь его, у меня при всей моей бедности осталось бы то утешение, что я не краснее могу вновь встретиться с вами. Любезная Менсия, — возразил Дон Альвар, — весь вид, коего обличал, сколь сильно потрясли его мои слезы, я не сетую на вас и не только не намерен укорять тем блестящим положением, в коем вас застал, Но клянусь, что благодарю за это небо. С того злополучного дня, когда я покинул валья фортуна неизменно относилась ко мне немилостиво. Жизнь моя была сплошной цепью злоключений. В довершение всех невзгод я не мог подать вам о себе вести. Слишком уверенный в ваших чувствах ко мне, я не переставал думать о том, до какого состояния довела вас моя пагубная любовь. Я рисовал себе Донью Менсию всю в слезах. Вы были моей величайшей мукой. Признаюсь, бывали минуты, когда я почитал себя преступником за то, что имел счастье вам понравиться. Я даже желал, чтобы вы предпочли кого-либо из моих соперников, так как выбор, которого я удостоился, обошелся вам слишком дорого. Между тем, после семи мучительных лет, еще более влюбленный, чем когда-либо, захотел я повидать вас. Я был не в силах устоять против этого желания, и освобождение от долголетнего рабства позволило мне его осуществить. Таким образом, с риском быть узнанным, я, переодетый в это платье, прибыл в аль -Я Тут я узнал все. Затем я отправился в здешний замок, и нашел случай познакомиться с садовником, который дал мне работу в ваших садах. Вот каким путем добился я того, чтобы тайно поговорить с вами. Однако не думайте, что своим пребыванием здесь я намерен смутить благополучие, коим вы наслаждаетесь. Я люблю вас больше, чем самого себя. Я дорожу вашим покоем, и после нашего свидания отправлюсь доживать вдали от вас печальные дни, посвященные вам одной. «Нет, — Нет-нет, дон Альвар, — воскликнула я при этих словах, — небо бы не даром привело вас сюда. И я не допущу, чтобы вы меня вторично покинули. Я поеду с вами. Одна только смерть может отныне разлучить нас. — Поверьте мне, — возразил он, — вам лучше оставаться у дона Амбросио. Не делайтесь участницей моих невзгод. Позвольте мне одному нести их бремя. Он привел еще много таких же доводов, но чем больше он старался пожертвовать собой ради моего счастья, тем меньше склонности испытывала я согласиться на это. Убедившись, наконец, что я не отступлю от своего решения, он вдруг переменил тон и, несколько повеселев, сказал мне. «Неужели, сеньора, вы действительно питаете те чувства, о которых сейчас мне поведали. Ах, если вы еще любите меня настолько, что предпочитаете бедность со мной тому благоденствию, которое вас окружает, то поедемте жить в Бетанкос, в самую глубь Галисийского королевства. Там у меня есть надежное убежище. Хотя злой рок лишил меня всех богатств, однако он оказался не в силах отнять у меня друзей. Некоторые из них остались мне верны, и благодаря их поддержке я смогу вас похитить. С их помощью заказал я карету в Саморы, а также купил мулов и лошадей. Меня сопровождают трое весьма храбрых галисийцев. Они вооружены карабинами и пистолетами и ждут моих приказаний в деревне Родилиас. «Воспользуемся же», — добавил он, — «отсутствием дона Амбросио». Я велю подать карету прямо к воротам замка, и мы немедленно уедем. Я согласилась. дон альвар стрелой полетел в лес и, вернувшись спустя короткое время с тремя верховыми, увез меня, в то время как мои служанки, не зная, что и думать об этом похищении, разбежались в великом испуге. Только Инесс была посвящена в это дело, но она отказалась связать свою судьбу с моей, так как была влюблена в одного из коммердинеров Дона Амбросио, а это доказывает, что привязанность даже самых ревностных слуг наших не может устоять против любви. Таким образом, села я в карету с Доном Альваром, захватив с собой только платье да несколько драгоценностей, которые принадлежали мне до второго замужества. Я не хотела брать с собой ни одной вещи, подаренной мне маркизом после свадьбы». Мы направились по дороге, которая вела в Галисию, не зная, однако, удастся ли нам туда доехать. У нас имелись основания опасаться, что Дон бросио по своем возвращении пустится за нами вдогонку с многочисленным отрядом и настигнет нас. Между тем мы проехали двое суток, не заметив ни одного всадника, который бы нас преследовал. Мы надеялись, что и третий день пройдет так же благополучно, и уже вполне спокойно беседовали друг с другом. Это было вчера. Дон Альвар рассказывал мне о печальном происшествии, вследствие которого распространились слухи об его смерти и о том, как он обрел свободу после пятилетнего невольничества. Но тут мы встретились на леонской дороге с разбойниками, среди которых вы находились. Дон Альвар И был тот кавалер, которого они убили вместе со всеми его людьми. И из-за него льются слезы, которые вы теперь видите на моих щеках.